Глава 24. Открываю портал и приземляюсь в комнату охотника в таверне. Я смогла это сделать. Уже второй аркан перенесен сюда, в заранее оговоренное помещение. Через секунду рядом со мной появляется Хару. «Достала?» — спрашивает меня. Передаю ему оба свертка. Хару раскрывает их и, удостоверившись в том, что это арканы, развеивает их в пыль. «Сколько осталось?» Разминая шею, уточняю. «У меня все. Охотник уже проверяет работу мастеров. Мы почти закончили», — звучит ответ. «У меня только один дом остался. Проверив свой собственный список, произношу». «Я пойду с тобой», — кивнув, решает Хару. «Думаю, надо дождаться Рена. Мы договаривались встретиться в 4 утра. Уже пятый час. Не думаешь, что что-то могло случиться?» — напряженно спрашиваю. «Он опаздывает всего на пару минут», — замечает Хару. «Ты зря волнуешься». «Я не волнуюсь. Я просто хочу, чтобы все это уже поскорее закончилось. Только успеваю подумать об этом, как в комнате появляется Рен». «Что скажешь?» — спрашивает Хару. «Мастера тоже закончили со своими списками». Как-то до странного небрежно отвечает тот. «Что случилось?» — нахмурившись, уточняю. «Они безнадежны». Бросает охотник, подходя к окну и оглядывая темную улицу. «Ты все сделал за них?» — догадывается Хару. «Кто бы знал, что их так напугает существование пары игл, способных отнять у них силу!» — звучит сухой ответ. «Это нормально. Ты сам видел, что творилось с ханом. У них все схемы погорели!» — покачав головой, отзываюсь. «Схемы погорели?» — переспрашивает Хару, нахмурившись. «Не суть. Отмахиваюсь, решив в будущем следить за своими словами. Серьезно, следить. Дело в том, что они перестали ощущать себя всемогущими. Это уже скорее психологическая проблема». «Согласен», — кивает Рен. «Сила все еще при них, но они ведут себя, как колдуны-самоучки. Боятся даже портал открыть». «Даже», — фыркаю. «Колдуны не умеют открывать порталы. Кажется, никому, кроме меня, здесь не смешно». «У кого сколько домов осталось?» — уточняет охотник, не обратив внимания на остроту. «У меня один дом. Хару совсем справился», — отвечаю, вздохнув. «Как себя чувствуешь?» «Нормально. Но новый портал лучше не открывать», — признаюсь честно. «Перенесешь ее?» — взглянув на Хару, спрашивает охотник. «Так и планировал», — ровно отзывается молодой человек. «А когда закончим?» «Что тогда?» — спрашиваю неожиданно. «О чем ты?» — Рен разворачивается ко мне. «Когда мы уничтожим все арканы, что будет дальше?» Перевожу взгляд с него на Хару. «Давайте для начала уничтожим их», — сухо предлагает охотник. «Ну да, нашла у кого о будущем спросить. А вообще ситуация для нас складывается непростая. Мы все вопали, а кто-то даже вне закона. Как такового будущего у нас нет». Либо император отменит свои указы, изумившие сегодня всю столицу, либо у нас намечается гражданская война. «Перенеси меня», – протягиваю Хару руку, и в следующее мгновение мы уже стоим в метре от последнего замка из списка. «Кстати, давно хотела спросить, как ты ориентируешься на местности? Я могу открывать порталы только туда, где была сама». «Это знание открылось мне на острове». Спокойно произносит тот. «На самом деле твоя убежденность в том, что ты можешь открывать порталы только в определенные места, простое ограничение, существующее лишь в твоей голове. У этой силы нет пределов. Ты... Думаю, с нее достаточно». Перебивает его Рен, появляясь рядом. «Не время сейчас бросаться в омут с головой». «Я чего-то не знаю о своей силе?» Пристально смотрю на него. «Ты многого не знаешь об этой силе», — отвечает охотник. «Но сейчас у нас другая задача». «Я сама являюсь своим ограничителем, верно?» Перебиваю, не глядя ни на кого. Спустя пару секунд молчания поднимаю взгляд на мужчину. «Чем меньше в тебе привязанности к миру, тем выше уровень допуска?» «Мино», — предупреждает меня Рен, явно не желая продолжать разговор, начатый еще в таверне. «Вы оба об этом знаете, и оба пытаетесь оградить меня от этого знания. Но почему?» – перевожу взгляд на Хару. «Тебе не обязательно выходить на этот уровень», – отзывается тот. «Почему? Потому что я стану такой же бесчувственной, как вы оба?» Мужчины молчат, напряженно глядя на меня. «Думаете, я не заметила сходства? Один вообще не знает, что такое быть простым человеком?» Второй активно пытается доказать самому себе, что он все еще человек. Вы оба получили дар от острова, и оба не особо горите желанием поделиться со мной подробностями. Полагаю, у меня будет выбор – стать сильнее и отказаться от лишних привязанностей или остаться на этом уровне и не потерять себя. И вопрос у меня такой. «Вам так скучно? Я вношу разнообразие в вашу однообразную жизнь?» «Мино», – произносит Хару. Но я его перебиваю. «Я хочу понять, почему вы оба не говорите со мной о будущем?» Повышаю голос, не заботясь о том, что нас могут услышать. «Вы думаете, что я стану такой же, как вы?» «Ты точно не станешь такой же, как мастера. Это очевидно!» Подает голос охотник. «А ли ты такой, как мы, зависит только от тебя». «Что это значит?» «Остров дает себе выбор. Остаться человеком...» и жить в несовершенном мире или стать сверхчеловеком и покинуть его пределы?» — отвечает мне Хару. «Раса высших существ», — вспомнив информацию из книги, произношу я. «Высшая раса существует», — кивает мой бывший телохранитель. «Они живут на запретном острове?» — напряженно спрашиваю у него. «Их место обитания далеко за пределами этого мира». «Они не ограничены телом и способны быть в любой точке пространства», отвечает Хару. «Но да, изначально они были людьми, ступившими на остров и принятыми его древними обитателями, священными зверями». «Ты хочешь стать одним из них?» поворачиваясь к охотнику. «Мино — это не место для подобного разговора», отводя взгляд, цедит Рен. «Тогда объясни, зачем тебе я и зачем тебе наш ребенок?» С откровенным недоумением спрашиваю. «Это же все довесок, сплошные ограничения. У высших существ не может быть никаких привязанностей. Уверена, они воистину свободны. Так зачем тебе мы двое?» «Я не могу ответить на этот вопрос», произносит охотник четким голосом. «А ты?» — оборачиваясь на Хару, выждав несколько секунд и так и не получив вразумительного ответа от Рена. Ты, должно быть, постоянно страдаешь, наблюдая за этим несовершенным миром. Почему ты решил остаться здесь? Из-за. Не надо говорить, что из-за меня! качнув головой, предупреждаю. У меня хорошая фантазия, и я могу представить, что творится в твоей голове. Все это должно сильно тебя раздражать, разведя руки в стороны, произношу. И нужно иметь вескую причину для того, чтобы обречь себя на эти муки. Жизнь в мире ограниченных людишек рвущих друг другу глотку за золотую монету. Теперь мне понятно безразличие охотника ко всем людям. Понятно, почему он ждал возможности разорвать связь с императором. Мне непонятно, почему в его идеальном плане появилась такая неидеальная «я». Схару, Хару все иначе. Ход его мыслей вообще непостижим. Могу предположить, что до своей ссылки на остров он был ближе к людям, чем к существам высшей расы. Но сейчас? За что он держится? Или за что продолжает держаться?» «А ты? Ты не хочешь стать частью высшей расы?» – неожиданно спрашивает мой бывший телохранитель. «Нет», – качнув головой, отвечаю уверенно. «Лет через 20-30 возможно. Но сейчас я хочу сполна воспользоваться отпущенным мне временем. Я уже теряла жизнь и снова ее обрела, и не готова с ней расстаться» из-за перспективы стать кем-то совсем другим. «Какие душесчипательные беседы!» Звучит знакомый голос, и мы все вместе разворачиваемся к сестре Хару, сидевшей на выступе стены. «Ты!» вырывается из меня. «Аркан я забрала, так что можете расходиться!» фыркает Тера, глядя на нас сверху вниз. «Привет, братик!» машет рукой с улыбкой, глядя на Хару. «Что ты будешь делать дальше?» Спрашиваю у нее напряженно. «Так я вам и рассказала». Вновь фыркает девушка и исчезает в темноте. «Куда?» Делаю к ней шаг и застываю, затем оборачиваюсь на мужчин. «Куда она могла направиться?» «Она знала, что мы уничтожаем арканы», — произносит охотник. «Если она пришла за этим, значит, у нее закончились запасы». Протягивает Хару, выражение лица которого стало мне резко незнакомым а это значит, что она пойдет к нему. — К кому? — переспрашиваю. — К тому, кто виноват в смерти нашего отца. Звучит глухой ответ. — Я думаю, граф Дайго давно разложился. Замечаю напряженно. — Речь не о графе. Тот, кто оберегал эту систему умалчивания, поддерживая ее на протяжении всей жизни, все еще жив, — произносит Хару. Она пойдет к императору. Обернувшись на охотника, протягиваю мрачно. «Это самоубийство», — замечает тот. «Я должен ее спасти!» Словно из другого мира отзывается Хару и исчезает. «Да чтоб тебя!» Выругавшись, прикрываю глаза, вдыхаю-выдыхаю и поднимаю на Рена обреченный взгляд. «Он один не справится!» «Ты хочешь ему помочь?» — спрашивает тот. «Ему да, ей нет!» — опускаю взгляд на землю. «Я не буду врать! Я не против того, чтобы Тера...» «Разобралась с психом-императором. Мне плевать на ее судьбу, лишь бы мне не мешало». «Тогда мы должны торопиться», — произносит Рен и берет меня за руку. «Странное дело. В этот раз меня не укачало. Словно охотник уменьшил мощность своей силы или договорился со священным животным внутри. Не знаю, как так получилось, но результату я рада. Я все еще на ногах и способна действовать» однако хватило одного взгляда, чтобы понять. Все плохо. Тронный зал был погружен во мрак, и лишь медленно светлеющее небо освещало его из высоких окон. Хару стоял окруженный всеми телохранителями императора. Последний восседал на троне, направив арбалет в голову моему бывшему телохранителю. «И вы здесь! Полагаю, ваши артефакты нуждаются в доработке». Протягивает правитель, бросив в нашу сторону быстрый взгляд, но не опуская оружие. «Они все еще действуют, просто не на нас!» Ровно отзывается охотник, продолжая крепко держать меня за руку. «Да, артефакты действуют на всех, кроме Хару и охотника. И причину я уже знаю». «Это такое заверение, что больше никто не придет?» Протягивает император. «Боюсь, я не настолько доверчив. Ему не нужна твоя жизнь. Вновь подает голос Рен. «Отпусти его, и мы уйдем». «Все верно. Терры во дворце нет. Нет и быть не может. Ведь она не одна из них. Она слабее». «С чего бы мне его отпускать? Он нарушил закон, когда появился в моем дворце», — бросает нам император. «С того, что если не отпустишь, мне придется обезвредить вас всех», — отвечает Рен. «Думаешь, успеешь?» Недоверчиво хмыкает его собеседник. «Кстати, он тоже выживет, если я выстрелю ему в голову?» «Нет, сомневаюсь. Иначе бы вы не пришли за ним». «Черт, а он прав. Вряд ли Хару выживет, получив иглу в мозг. Вряд ли вообще кто-то после этого выживет». «Я предлагаю тебе сделку. Я не трону твоих людей. И не буду мешать тебе править. За это ты оставишь меня и Мину в покое». И отпустишь Хару, произносит Рен. Какая-то глупая сделка. Иронично протягивает правитель, явно свихнувшийся от власти. Нет смысла на нее соглашаться. Давай лучше ты поклянешься мне в верности до самой смерти. И тогда я отпущу и тебя, и твою опальную графиню, и этого преступника. А давай-ка лучше ты заткнешься, предлагает неожиданно появившаяся Тера и швыряет арканом прямо в голову императору. С ужасом смотрю, как спятивший монарх медленно моргает одним глазом, пораженно глядя вперед. Слышу звук упавшего к его ногам камня и стараюсь не думать о том, что часть его черепа вогнута внутрь и является собой кровавое месиво. «Был монарх и нет монарха», — усмехается Тера, и до меня доходит, что в этом зале далеко не один император сошел с ума. Так вот, почему никто не мог ее выловить. Ее действия абсолютно непредсказуемы. «Папа!» – визжит наследница, влетая в зал. «Принцесса, уйдите отсюда!» – повышает голос тенсау напряженно следивший за Терой. «Стой на месте, принцесса!» – цедит Тера. «Или я побегу за тобой!» «Сестра, остановись!» – произносит Хару глухим голосом. «Они никогда не останавливались!» Махнув рукой в сторону мертвого тела на троне, развязно протягивает та. «Ну что за тварь? На нее даже смотреть больно. Хочется глаза с мылом помыть». «Ваше Величество!» — выдыхает хан, неожиданно появляясь в тронном зале. «Как? Как он-то сюда попал? Кто же здесь предатель?» Словно подумав о том же, шепчет сестра Хару с маньячной улыбкой и переводит взгляд с одного телохранителя на другого. И впрямь, кто-то нарочно убрал защиту, пустив внутрь посторонних. Хан, спасите меня! Это ненормальная убила отца! Во всю мощь легких кричит принцесса Даллим. «Она?» Хан оборачивается на Терру, и в его взгляде растерянность, неуверенность, страх и решимость смешиваются в такой дикий коктейль, что я начинаю переживать за его душевное здоровье. Хан, императора больше нет! Проговариваю напряженно. «И никто никому больше ничем не грозит. Мы сейчас уйдем!» «Как же вы все меня бесите!» Протягивает Тера и в один прыжок добирается до трона. В следующее мгновение происходит сразу несколько вещей. Сестра Хару подбирает камень-аркан с пола и метит в принцессу. Старик-телохранитель встает перед наследницей, закрывая ее своим телом. А Тен -Сау успевает перенестись к ней и за спиной старика вынуждает девчонку упасть на пол. Звук глухого удара, и седой телохранитель падает на колени с дырой в животе. С какой силой эта сумасшедшая швыряет чертов камень? «Рен, уничтожь его!» — кричу, наплевав на все. И аркан, способный убить заклинателей, рассыпается в пыль. «Что? Я только начала развлекаться!» — едва не топает ногой Тера. «Кажется, это ненормальная жила исключительно местью. Как Хару вообще планирует справляться с ней?» «Папа!» Глядя на труп старика перед собой, тихонько всхлипывает наследница. «Да закрой ты свой рот!» рявкает Тера и идет к ней напролом. «Принцесса, я верен вам!» То ли испуганно, то ли торжественно произносит Хан, а дальше происходит нечто совсем непредвиденное. Тера делает рывок, почти добираясь до наследницы, но замирает в странной позе, после чего медленно падает, укушенная призрачной змеей, метнувшейся к ее шее из ладони молодого мастера. «Тэра!» Крик Хару оглушает всех, сотрясая стены тронного зала. «Она!» Выдавливаю из себя через несколько секунд леденящей душу тишины. «Мертва!» подтверждает мою догадку охотник. «Хару нет!» — кричу, когда в следующее же мгновение тело хана отлетает к стене, оставляя в той заметную вмятину. «Ты убил ее!» — изумленно произносит Хару и словно сам еще не верит в то, что произошло. «А ты убил его!» — кричу и хочу рвануть к нему, но рука охотника меня удерживает. «Он сейчас опасен для тебя!» — произносит Рен, вцепившись в мое запястье. «Ты убил ее!» — повторяет Хару, и тело хана с каждым словом все глубже впечатывается в стену. «Хару, остановись!» — прошу, срывая связки. «Мастер хан!» — ревет принцесса Даллим, закрыв рот руками и не имея сил оторваться от ужасающего зрелища. «Принцесса, отвернитесь!» — Тен -сау пытается прикрыть ее глаза ладонью. «Хару!» — кричу изо всех сил а затем не выдерживаю и подвешиваю его под потолок. Секунда вторая, и все оставшиеся в живых нервно выдыхают, глядя на белоснежный кокон, сверкающий в лучах восходящего солнца. «Ты можешь сдержать его», — негромко уточняет Рен, также не отрывая глаз от тела, скрытого нитями паутины. «Да», — отвечаю, взглянув на незримую пуповину, соединявшую кокон и подушечку моего указательного пальца. «Тогда сдерживай!» — кивает мужчина и отпускает мою ладонь. А затем идет к телохранителям императора, растерянно смотревшим на безмолвный труп. «Правитель сошел с ума!» — громко произносит Рен, и принцесса, вцепившаяся в край одежды Тенсау, застывает напряженно глядя на него. «Это должно быть скрыто от народа. Но его смерть...» сделала империю слабой в глазах врагов. Поэтому статус мастеров необходимо восстановить. Охотник обводит взглядом всех присутствующих, в том числе господина Ванзы, появившегося в тронном зале, и заручиться их поддержкой. Императрица должна взойти на престол, помня про ошибки своего предшественника и свято чтя те законы, что были им нарушены. Сказав это, Рен проходит к телу хана, Затем переводит взгляд на тело Теры после на тело старика-телохранителя и, наконец, останавливает его на теле императора. «Уведите наследницу из зала!» – проговаривает ровным голосом и странное дело к его словам прислушиваются. «Ваше высочество!» – господин Ван Цзи подходит к принцессе и помогает ей подняться. Оставшиеся в живых телохранители уходят из зала за наследницей и ее доверенным. Растерянные и больше ни в чем не уверенные. Но даже в таком состоянии они осознают право охотника принимать решения. Рен слишком долго был верным слугой того императора, которого они так хорошо знали и которому верно служили. «Ты убрал артефакты!» – произносит охотник, остановившись перед тен -Сау, так и оставшимся на месте. «Не я!» – не глядя на него, отвечает тот. Не ты, но с твоего одобрения это сделал господин Ванзы. Кивает Рен. Я знал, что она сможет пробраться внутрь, и позаботился о поддержке. Отзывается тот негромко. Выходит, я была права. Он был способен чувствовать появление Теры и вызвал молодого мастера, страдавшего больше всех от потери статуса. Правда, тот появился слишком поздно, и пал от рук Хару. Ты предал его. Кивнув на трон, проговаривает Рен. Я защитил то, что смог защитить, продолжая смотреть в сторону, отвечает Тенсау. И никто не может обвинить тебя в этом! неожиданно произносит охотник, вынуждая телохранителя удивленно посмотреть на него. Постарайся проследить за тем, чтобы из наследницы вышел толк, пока она слишком сильно напоминает своего отца. Я постараюсь, бросив на меня странный взгляд, Отвечает Тенсау и выходит из зала вслед за остальными. Что ты делаешь? спрашиваю тихо, подходя ближе. Обеспечиваю тебе светлое будущее. Звучит ответ. Но зачем? Не понимаю, растерянно глядя на мужчину. Потому что ты этого хочешь. Ты хочешь жить в империи рассвета и хочешь управлять своей землей. Я даю тебе эту возможность. Произносит Рен. Что будет с Хару? Решив не думать об этом сейчас, перевожу взгляд на Кокон. Думаю, он не сможет простить себя. Слышу тяжелые слова. Он прав. Хару лишился сестры и убил мастера в приступе ярости. В приступе ярости кажется испытанным впервые в жизни. Как мы можем помочь ему? Тихо спрашиваю, зачарованно глядя на тело, успокоенное моей силой. Он должен сам понять, как справиться с этим. Звучит ответ. Его эмоции выбрались из-под контроля. Он слишком долго их сдерживал. Смолкаю, пораженное услышанным. Так Хару был спокоен не потому, что мудро принял все обстоятельства. Он был спокоен, потому что все время, ежеминутно, ежесекундно подавлял свои чувства. Рен, произношу, когда тронный зал наполняется солнечным светом. «Что?» — спрашивает охотник. «Я знаю, как ему помочь».